Глава третья Рыцари обсуждали тактику, сидя в тени дома. Дитрих изобразил на земле что-то похожее на гигантскую задницу. Если это план деревни, то рисование определенно не самая сильная сторона рыцаря пепла. Поселенцы прибыли сюда после начала войны за наследство. Дитрих попробовал сесть так, чтобы не беспокоить правую ногу. «Они умелые лесорубы, но работают в проклятых лесах, на древесина нам очень нужна. Беллит был частью Ангварна до похода Левиафана, так что мы вернулись сюда по праву. Это не устроило Венвалию и местных бунтовщиков. Но островитяне тогда еще не вступили в войну, и мы побеждали. На этом месте раньше была другая деревня, тоже лесорубы. И что с ними сделали?» – спросила Эйна, сдерживая зевок. – Перебили? «Мы же не красные плащи», — возразил Дитрих. «Старые жители бежали с мятежниками. Потом Наполеин для едва нас не прогнал. Но мы все же разгромили островитян. Вы же слышали о той битве?» «Угу», — сказал Людвиг, даже не меняясь в лице. «Островитяне уходили через эту деревню, а красные плащи сожгли несколько домов. Не все я, к счастью». Не знаю, как герцог договорился с детьми Левиафана, но у тебя пустили эндлерейнцев к себе. Жаль, что их там не перебили. Значит, никто из жителей не пострадал, когда жгли дома». Предвестник наклонился к изображению задницы и поставил точку неподалеку. «Тут есть пещера. Говорят, что в ней старинные руины, в них жители и спрятались. Но я там не был. Дитрих нарисовал что-то длинное, идущее к заднице». Эйнар хмыкнул и отвернулся. Местные, проходящие мимо, смотрятся с пугом и любопытством. Зато не спрятали молодых девок. Одна симпатичная, с крепкими загорелыми ногами, то и дело засматривается на них. Нет, она заглядывается только на смазливого Людвига. Ну и дура. Бандиты появляются отсюда, из ущелья. Деревня расположена как раз у входа. Когда островитяне отступили, мы построили заставу, поэтому разбойники не совались. Хотя в гарнизоне были ранены вроде меня. Или бесполезные старики, опять-таки вроде меня». Дитрих засмеялся. Но островитяне пересекли Лефланд и напали на горст. «И если хотите знать мое мнение, то в жопу таких союзников. Они-то нам не помогают, но король решил их поддержать и отправился на помощь, ничего не поделаешь». Ушли все, но у меня нога так и не зажила, Приказали долечиваться. Или намекнули, что старикам там не место. Он хмыкнул и вытер усы. И как только все ушли, заявились бандиты посреди белого дня. К счастью, старый Герберт был под рукой. Проломил несколько черепов, разбойники сбежали. Потом вернулись к вечеру, я едва отбился Теперь жду их со дня на день, людей готовлю. Если разбойники хотят на юг, путь столько через нас. Мне кажется, что осторотяне где-то по дороге сковырнули их гнездо. Вот бандиты и ищут новое место. От этой деревни, что им нужно. Требуют воды, чтобы их пропустили на юг. Но и двоих пустишь, как они нападут. Я таких ублюдков навидался. Другого пути нет, спросил Эйнер. Только в обход через Лефланд, но там пустыня. Поэтому они пробиваются через нас. Можно идти по лесам, но они прокляты. Я уже говорил. В ущелье проклятие не такое сильное. Разбойники там и остановились. А тут безопасно, есть колодец с чистой водой. Вся зараза в лесах остается. Дитрих поставил на окружностях задницы несколько точек. Это посты. Лесорубы плохие солдаты и дисциплины никакой. Проверяю их каждый час, чтобы не спали. Тайком сюда никто не попадет, даже птица не пролетит. Большая ворона пролетела над ними и каркнула. «Ну, бандиты пока так не умеют». Предвестник засмеялся. «За ущельем следят люди с собаками. Они дадут сигнал». «Я ослабил одно место». Он ткнул пальцем туда, где у задницы должно быть отверстие. Эйнар едва сдержал смех. «Одно место удобнее оборонять, чем все сразу. Разбойники сюда и полезут, как увидят». «Думаю, вы правы», — согласился Людвиг. «А сколько у них человек?» «Эх, если бы знал» надо сходить на разведку ну куда мне хромоногому. А какие разведчики из лесорубов попадутся же а разбойники с них шкуру срежут обороняться вслепую опасно островитянин вздохнул местные не умеют сражаться нет к сожалению дитрих опять пересел морщи с от боли и это обучать не очень мне проще было орудовать чем языком командовать доводилось да но не обучать «Какие у нас силы?» — спросил Людвиг. «Четыре десятка взрослых мужиков из десяток сильных баб. Но они все не солдаты, храбрые, но никакой дисциплины. Бабы тоже сильные, лес валят наравне с мужиками. Если попадут топором, то мало не покажется. Но смогут ли попасть в этом вопрос?» «А что оружие? Я видел ружья и копья. Да, есть несколько пика охотничьи мушкетоны. Ну и старый Герберт». Дитрих похлопал по лежащей рядом булаве. И «Э, теперь ваш меч-топор. Шансы уже лучше». «А откуда у крестьян армейские пики?» э, вот не говорят стервецы. Я случайно в амбаре нашел. Это не наш, у нашей пехоты короче. Но не говорят, где взяли. Знают, что запрещено иметь боевое оружие. Но это потом будем разбираться. Сейчас главное выстроить оборону, крепкую, как слово Анисара». Из дома вышел старик, ведомый своим поводырем. Злыдень решил погреть косточки на солнышке. Паренек не сводит сейнера глаз, но постоянно отворачивается. Он мог увидеть межар или узнать топор и щит. Но здесь поселенцы из Ангворона. У них самих должны быть межары, раз они работают в радиоактивных лесах. Пепельники не боятся древних теков и часто игнорируют запреты церкви. Но вот у священника выговор другой. Как бы он ни начал вести речи о нордерах и опасности старинных технологий. В опасных ситуациях даже не глупые люди способны на всякое, особенно если их подначивать. Но пока слепецы его по поводыри молчат. Может, и будут молчать. А Эйнер просто паникует от осознания того, что застрял в гигантской жопе. Пока Людвигу не надоест играть в рыцаря. Но лишь бы это пошло парню на пользу. «Ну что, друзья, осмотрим наше войско!» Дитрих встал, опираясь на булаву. «Смотреть на грозную армию не хотелось, но вот участвовать в обороне придется. Людвиг будет драться за двоих, но ему нужна помощь, да и надо загладить вчерашнюю ссору. «Я хочу осмотреть руины», — сказал Эйнар. «Поищу что-нибудь, что может пригодиться». «Вещи старого мира зло», — заявил священник. «Началось». Вот религиозного фанатика им не хватало. Но слепец захохотал. «Спаситель милосердный, да всем насрать! Может, найдешь там большого стража, и он перебьет этих говнюков?» «Хоть со святым отцом нам повезло», — сказал Дитрих. Другой бы на его месте начал нас проклинать. Знавал как-то одного лицемерного ублюдка, который говорил о добре, о судьбе и пути света. Надеюсь, он вздох. «Идиот вхватает. священник заулыбался. «Тоже знал одного такого. Но люди напуганы, я вижу это!» Он нахмурил брови, но никто не засмеялся. «В такие дни нужно давать им надежду и утешение. Если таки забыть мира могут это дать, то только полный идиот ими не воспользуется». Золотые слова. Дитрих подошел к странной парочке и похлопал по поводыря по плечу. «Ну что, Васур, готов к смотру войск?» Паренек не только сжался, но закивал. На через длинные волосы, закрывающие лицо, показалась радостная улыбка. «Господин...» — предвестник о чем-то задумался. Похоже, он забыл имя. Эйнар тоже не помнил, кто он сегодня, Губерт или Эмерик. «Губерт», — подсказал Людвиг. «Господин Губерт, тогда смотрите руины, рассчитайте это нужным. Вам помочь? Только показать дорогу». «Лю, Эмерик, можем сходить вместе, как освободишься?» «Нет, без всяких раздумий, — ответил островитянин, — ты и сам справишься». Даже если бы сейчас в небе пролетел великий дракон Запада, Эйнер удивился бы меньше. Не потому что парень отказался, ему и правда некогда, а потому что он даже не раздумывал. «Ольрих! — крикнул Дитрих. — ульрих иди сюда!» Из дома вышел пузатый староста. «Уйрих, господин Губерт хочет проверить руины. Отправь кого-нибудь, чтобы показать путь». «Руины?» — старство сглотнул слюну. «Зачем? Они заброшены, там ничего нет». «Вот и проверим», — сказала Эйна. «Там точно пусто», — настаивал на своем староста. «Только время зря потратим». ульрих усталым голосом сказал Дитрих. «Эти господа пришли к нам на помощь и ничего взамен не требуют». «И если сарай Америка ведет рыцарский долг, то господин...» Предвестник умоляюще посмотрел на эйнора «То господин Губерт помогает повелению доброго сердца. Так что заткни пасть, возьми жопу в руки и найди кого-нибудь, кто проводит господина к старым руинам». «Да, милорд». Староста даже вытянулся. «Я сам покажу. Только один момент». Он забежал в дом на минуту и вышел, держа в руке два свертка. «Дыхательные маски? Неплохо». Вряд ли такие хорошие, как та, что разбилась, но все же лучше шарфа на лице. Тем более, что шарф потерялся. «Нужно надеть ее вот так!» Староста напялил маску на себя и завязал узелок на затылке. «Просто воздух там проклят. Может, передумаете?» «Пошли!» — сказала Эйнар. «А сколько бандитов напало в прошлый раз?» — Спросила Людвиг, осматривая строй защитников. Хотя эту толпу сложно назвать строем. Иногда, когда после занятий фехтований не было даже сил держать меч, мастер Рейм приказывал расставлять игрушечных солдатиков. Не для того, чтобы играть, а чтобы позаниматься тактикой. В молодости Рейм был наемником и, раз дожил до старости, успешным. Он много чего знал о боевой подготовке, расстановке войск, логистике и прочем. Не зря же он снился вчера. Мастер говорил, что если доведется командовать, во что Людвиг никогда не верил, то важно произвести хорошее первое впечатление на людей. Вот и приходится вариться заживо в керасе, чтобы лесорубу увидели рыцаря, а не мальчишку с порезанной мордой. Нужно вспоминать и другие уроки. Людвиг усмехнулся про себя. Занятие тактикой – это единственное, в чем отец не проверял успехи сына. Отца не интересовала тактика. «В прошлый раз напало пара десятков», — ответил Дитрих. «Ну, стоило прибить нескольких, остальные убежали. Но если разбойники подготовятся лучше...» «Ох, сами видите это воинство», — он показал на толпу. Кто-то чихнул и высморкался на землю. Людвиг вспомнил слова Рейма. «Одно дело вести в бой подготовленных солдат, другое — не готовых к этому крестьян. Надеюсь, старина тебе этого не доведется», — смеялся тогда мастер. Чему вы успели обучить ополчение сар Дитрих? Эти мужчины и женщины кажутся сильными, но насколько их хватит? Что здесь вообще делают женщины? Или в Ангваре не так принято? Только показать, как стоять вместе и каким концом тыкать. Эй, мужики! крикнул Дитрих суровым командирским голосом. И бабы! С этого дня с нами благородный странствующий рыцарь Сар Америк, который нам поможет Это самое! Он откашлялся и добавил. «Вот». «Давайте проверим, что они могут». Людвиг подобрал шест размером с копье «Ты, иди сюда». «Я...» Мужик в шляпе, стянутый на затылок, громко сглотнул и выронил соломинку изо рта. Самый мускулистый и крепкий среди всех, но сейчас он похож на ребенка, ждущего наказания. «Я...» «Ну не я же...» Людвиг вздохнул. «Покажи мне, как умеешь драться». Сэр Дитрих, я могу попробовать чему-нибудь их научить, но сначала надо посмотреть, что они умеют». Уроки строевой подготовки давались непросто, но, может быть, хотя бы что-то осталось в голове. Рейн говорил, сначала узнай, что умеют войска, а потом думай, как их обучать. «Отличная идея!» Дитрих повеселял. «Ну-ка, мужики, покажите, сару-рыцарю, чему я вас учил!» «Да иди уже!» — прикрикнул Людвиг. Кто-то вытолкнул парня из толпы. — Давай, Курт, ты же самый сильный, — сказала какая-то женщина, но Людвиг не видел. — Чуть полегче, мой друг, — шепнул Дитрих на ухо. Против рыцаря им не устоять, да им это и не нужно. Лишь бы держали строй, пока мы делаем всю работу. Людвиг бросил шест. Парень попытался поймать, но палка огрела его по голове. Кто-то засмеялся. — Курт, так и будешь тут торчать, как утренний стояк, — спросил предвестник. В строю захохотали. «О, чего надо делать?» — парень дотронулся до отбитого лба. «Представь, что это копье, а я разбойник», — сказал Людвиг. «Уколи меня хотя бы раз. Да посильнее». «О, если я вас убью?» — спросил лесоруб. На светлые клетчатые рубашки расплывались следы пота. «Тогда заберешь мои доспехи, а сардитрих посвятит тебя в рыцари». Людвиг улыбнулся и предвестник захохотал. «Но этому не бывать». «Дерись, Курт!» — раздался тот же женский голос. Будешь рассказывать о внукам, как сражался с рыцарем?» Парень сжал палку так, что побелели пальцы и начал подбираться очень медленно. Людвиг подобрал деревяшку покороче, размахнулся и сделал ложный выпад. Лесоруб от испуга выронил шест и сел на задницу. Остальные засмеялись. «Вот об этом лучше внукам не рассказывать», — веселилась та женщина. «Достаточно», — Людвиг посмотрел на смеющегося громче всех бородача со свирепой мордой. «Теперь ты, у тебя топор, им что ли будешь драться?» «Я всю жизнь с топором, к нему привычнее». «Врагинь деревья!» — раздался знакомый женский голос. Людвиг присмотрелся, но опять ее не увидел. «Они не будут ждать, пока ты их срубишь». «Верно, возьми палку и дерись». Бородач вышел, поплевал на ладони и перехватил шест. «Удар такого здоровяка должен быть мощным, вполне способен убить, но слишком медленный». Людвиг уклонился, одним пинком вышиб палку и ткнул лесоруба в пузо. «Все понятно». Бородача щупывал живот руками с таким видом, будто получил мечом. «Ну что ты, Альфред?» Женщина расстроилась. «Голос молодой, можешь же и лучше». «Да ты самой попробуй», — огрызнулся бородач. Она вышла из толпы, расталкивая мужиков, и подобралась с земли шест а эта девица стройнее остальных присутствующих здесь женщин, которые отличаются от мужчин только отсутствием бороды. И высокая почти доставала Людвигу до носа. отец, разрешил?» — спросил Дитрих. «Никуда он не денется», — ответила она. «Я-то хотя бы знаю, с какой стороны у копья остриё, в отличие от остальных, и стрелять умею». «Обязательно спрошу отца», — старый рыцарь нахмурился. «Эд Ханна, дочка староста Улериха. Все говорит, что ее учили сражаться. Проверьте ее, пожалуйста, только осторожно». «Ну и что ты умеешь?» — спросил Людвиг. «Меня учили владеть копьем и мушкетом», — Ханна ухмыльнулась. «С чего начнем?» Копьем. Она у нас тут специалист по копьям», — заржал кто-то из лесорубов. «Да такого копейщика, как ты, мне далеко», — ответила дочка старосты. Под новый взрыв хохота и встала в стойку. Шеста надержала в своих тонких руках, а ровные загорелые ножки стояли почти правильно. Людвиг прикусил губу и сосредоточился. Девушка уколола, он схватил шест правой рукой, сильно дернул на себя. Ханну потянула следом и притянула так близко, что Людвиг услышал ее дыхание и разглядел родинку на шее. Неплохо, он выпустил палку. «Хорошо, что у его керасы есть набедренники, скрывающие самое важное. А то вышло бы неловко. Бьешь почти как мужчина». «Вы тоже», — сказала дочка старста и тут же зажала рот рукой. «Ханна», — Дитрих укоризненно покачал головой, — «ток нельзя». «Я другое имела в виду. Извините», — оправдывалась она. Но едва заметная лукавая улыбка намекает, что сказано ровно то, что нужно. В строю кто-то тихо засмеялся. Шутка неплохая, надо не забыть рассказать ее Эйнару. Но первое впечатление Людвиг провалил, раз лесорубы смеются над ним, а не с ним. Придется поработать. «В первую очередь, никаких топоров», — сказал он как можно грубее. «Они не подходят для боя в строю. Только копья. Кому не хватит, пусть сделают себе новые и обожгут кончики на костре». «Сэр Дитрих, среди бандитов есть те, кто носит броню?» «Только их главарь», — ответил старый рыцарь. но ну, мы сами его прикончим». Копье лучшее оружие для строя. Начнем учиться прямо сейчас. Пехоту леса я из вас, конечно, не сделаю». Людвиг прикусил язык. Вот так и прокалываются на мелочах. Только в Эндлере и не отряды стальной гвардии называют лес «огонь и ветер». «Если Дитрих это знает...» «Лес, это же зеленые плащи Эндлерина», — спросил рыцарь Пепла. «Да, лучшая пехота в мире, знаю на собственной шкуре». Он засмеялся и похлопал себя по бедру. Людвиг вытер лоб. «Откуда в нем столько воды, что он столько потеет?» «Ну, давайте, мужики», — Дитрих встал перед строем. «Чтобы слушались с Реймерика, как и, собственно, меня самого. А потом убьем этих ублюдков, да?» «Да!» — ответил нестройный хор лесорубов. «А когда вас такая слава пойдет, то никакие бандиты не сунутся!» Они закричали громче и восторженнее. Людвиг так шел в первый бой, уверенный в победе и собственных силах. Знал, что может умереть, но не верил в это до тех пор, пока над головой не просвистело пушечное ядро, а залпы не выкосили большую часть крыла. «Защитники должны понимать, что произойдет». «Нельзя ему лгать. «В бою всегда трудно и страшно», — сказал Людвиг. «Кто-то из вас может погибнуть. Враг окажется напротив вас, готовый убивать. А когда воткнете копье ему в брюхо, оттуда вместе с кровью вывалится дерьмо». Улыбки сельчан медленно гасли. «Но если вы не сделаете этого, он сделает это с вами. А потом сожжет дома, изнасилует женщин и перебьет детей». «Если вы не хотите, чтобы это случилось, то начинаем прямо сейчас. Победа — наш единственный шанс!» Улыбки не вернулись, но в глазах лесорубов засветилась решимость. По крайней мере, им есть за что сражаться. Дитрих поднял большой палец вверх.